Глава 32. Входите, профессор Селден, сказал главный библиотекарь Трима Арканио ледяным голосом. Гэри Селден в сопровождении Ванды и Стеттэна вошел в роскошный кабинет. "Благодарю вас, главный библиотекарь", кивнул Селден, садясь на стул и глядя на Арканио, сидевшего по другую сторону широкого письменного стола. Позвольте представить вам мою внучку Ванду и моего друга Стеттина Пальвера. Ванда один из самых выдающихся сотрудников психоисторического проекта. Она математик. А Стеттин, ну, Стеттин мало-помалу становится первоклассным психоисториком. Этим он занимается в свободное от обязанностей моего телохранителя время, сказал Селдон, весело усмехнувшись. Ну что же, все просто замечательно, профессор, сказал Арканио, обескураженный тем, что Сэлден шутит. Он ожидал, что профессор придет просить и умолять пустить его в библиотеку, а тут только я не понимаю, зачем вы ко мне пришли. Уверяю вас, наше решение твердо и непоколебимо. Мы не можем позволить пользоваться библиотекой человеку столь непопулярному у населения. В конце концов, мы публичная библиотека, и должны принимать в расчет мнение публики. Арканио откинулся на спинку стула и стал ждать. Вот сейчас профессор начнет просить и умолять. Я понимаю, я вас не сумел убедить. Однако я подумал, что если вы послушаете молодых сотрудников проекта «Психоисториков завтрашнего дня, может быть, тогда вы лучше поймете роль проекта и энциклопедии в особенности. Прошу вас, выслушайте Стеттина и Ванду. Арканию холодно глянул на молодых людей, вставших рядом с Сэлдоном. "Что ж, ладно", сказал он, глянув на настенные часы. «Пять минут и не больше. Я на работе". Главный библиотекарь Обратилась к Арканио Ванда. Как вам несомненно объяснял мой дедушка, психоистория мощнейшее орудие, с помощью которого можно было бы сохранить нашу культуру. Именно сохранить, подчеркнула она, заметив, что Арканио не понравилось это слово. Гибели империи было придано преувеличенное значение. В итоге взгляд на психоисторию стал неверным. Дело в том, что психоистория позволяет не только предсказать неизбежный упадок нашей цивилизации, но и даёт возможность принять меры к её сохранению. Вот для чего нужна галактическая энциклопедия. Вот почему нам нужна ваша помощь и помощь вашей великой библиотеки. Арканио не удержался от улыбки. Девушка была, конечно, очаровательна, такая честная, так хорошо говорит. Он смотрел на Ванду, а Ванда сидела напротив него. Светлые волосы отброшены назад, как у школьницы, но от этого красота ее не страдала, наоборот, Ванда казалась еще красивее. А ведь похоже, она говорила дельные вещи. Может быть, он действительно был неправ. Если речь идет о сохранении, а не о гибели, тогда Главный библиотекарь начал с Тетин Пальвер. Эта знаменитая библиотека простояла много тысячелетий. Она, пожалуй, даже больше, чем императорский дворец, является символом империи. Ведь в здании дворца обитает только правитель империи, а в библиотеке обитают все знания империи, вся ее культура и история. Ее ценность невозможно определить. Так раз не стоит подготовить нечто вроде памятника этому великому хранилищу знаний. Энциклопедия станет как раз таким памятником, гигантским вместилищем знаний, собранных вот в этих стенах. Подумайте об этом. И вдруг Карканио все стало ясно. И как только совет та, -то, особенно этот книжный червь Дженарам Амери, смогли убедить его в необходимости лишить Селдана его привилегий, Аллазенов, к чьему мнению он всегда прислушивался, был самым ярым сторонником Сэлдена и способствовал работе над энциклопедией. Он снова по очереди посмотрел на троих посетителей, ожидавших его ответа. Теперь совету придется здорово попотеть, чтобы найти на что пожаловаться, если с Сэлденом работают такие симпатичные молодые люди, как эти двое. Арканиов встал, прошелся по кабинету, нахмурился. Казалось, он собирается с мыслями. Подойдя к столу, он взял с него молочно-белый шарик и сжал его в кулаке. "Трентер", задумчиво проговорил Арканио. "Средоточие империи, сердце галактики. Потрясающе, если задуматься. Пожалуй, мы поспешили осудить профессора Селдена". Теперь, когда ваш проект, ваша энциклопедия предстали передо мной в совершенно ином свете, он быстро взглянул на Ванду из Теттино. Теперь я понимаю, как важно дать возможность продолжать вашу работу здесь, профессор. И, конечно, не только лично вам, но и некоторым вашим сотрудникам. Салден благодарно улыбнулся и сжал руку Ванды. Я пришел к такому решению не только из-за славы империи продолжил Арканио. Вы знамениты, профессор Селден. Кем бы вас ни считали люди, профессор, сумасшедшим или гением, все вас так или иначе знают. Если учёный вашего ранга будет отождествляться с галактической библиотекой, наш престиж как цитадели науки высочайшего полета только возрастет. Да что там престиж? Одного вашего присутствия здесь будет достаточно для того, чтобы к нам рекой потекли столь необходимые нам субсидии, обновились наши поступления, увеличился штат, снова открылись двери для массового читателя. А проект создания энциклопедии это же просто грандиозный проект. Представьте, какова будет реакция населения, когда люди узнают, что галактическая библиотека принимает участие в работе над проектом, призванным увековечить достижения человеческой мысли, нашей славной истории, наших блестящих успехов, наших могущественных культур. И подумать только, что я, главный библиотекарь Трима Тримарканио, стану тем человеком, который поможет началу работы над этим восхитительным проектом. Арканио пристально уставился на белый шарик и погрузился в раздумья. Так вот, профессор Селден объявил Арканио вернувшись к реальности. Вам и вашим сотрудникам будут предоставлены самые высокие привилегии. Вы получите помещение для работы. Арканио положил шарик на стол и вернулся на свое рабочее место. «Придется, конечно, немного потрудиться, и уговорить совет, но я уверен, что это мне удастся. Положитесь на меня. Селден, Ванда и Стетин радостно обменялись взглядами. В уголках губ у всех троих пряталась хитрая улыбка. Арканио дал знак, что они свободны и могут идти, и они и не стали задерживаться. А главный библиотекарь погрузился в размышления о том, какой славы и чести добьется библиотека, возглавляемая им, Тримей Арканио. Просто потрясающе. Сказал Селдон, когда все трое уселись в машину. Вы бы видели, какой он был, когда мы с ним виделись в последний раз. Он сказал, что я угроза для самой сути империи или еще что-то такое же гнусное. — А сегодня всего пару минут вы с ним пообщались, и надо же. Ничего удивительного, дедушка, усмехнулась Ванда, нажимая кнопку на пульте управления машиной. Автомобиль тронулся. Ванда прислонилась к спинке мягкого сиденья и быстро набрала координаты маршрута. Он человек самовлюблённый и амбициозный. Нам только и надо было немного сыграть на положительных аспектах энциклопедии, а потом за нас всё сделало его эго. Наша участь была решена, как только мы с Вандой вошли в его кабинет, сказал Пальвер. Мы оба толкали изо всех сил, ему некуда было деваться. Палвер, сидявший на заднем сиденье, наклонился и благодарно сжал плечо Ванды. Та обернулась и погладила его руку. "Нужно разместить энциклопедистов в библиотеке как можно скорее", сказал Селдон. "Их осталось только 32, но это все хорошие работники. Размещу их в библиотеке, а потом займусь поиском денег. Теперь, может быть, когда мы объединимся с библиотекой, удастся убедить людей, что нам нужны деньги". Так. Попробую-ка я еще разок позвонить Терепубиндру и возьму вас обоих с собой. Он ко мне отнесся неплохо поначалу, но теперь ему против нас не устоять. Автомобиль наконец остановился около здания психоисторического проекта в Стрилинге. Створки дверей разъехались, но Сэлдон не стал сразу выходить из машины. Он обернулся к внучке. Ванда, ты понимаешь, Если вам состеттенам удалось такое вытворить с Арканио, то вы наверняка сумеете растолкать каких-нибудь богатеев, чтобы они расщедрились и дали нам денег. Знаю, знаю, тебе не хочется расставаться с твоим любимым главным радиантом, но эти визиты дадут вам обоим шанс попрактиковаться, отточить свои навыки, и вы сможете понять, на что способны. Ладно, дед, но ты не волнуйся. Теперь, когда библиотека открыла перед тобой двери, люди будут к тебе добрее. Есть еще одна причина, по которой вам нужно как можно больше бывать вместе, сказал Салдан. Стеттин, вы однажды обмолвились, что каким-то образом чувствуете таких людей, у которых мозг работает так же, как у вас, но не можете точно определить, у кого именно. Да, кивнул Пальвер. Я чувствую что-то вроде вспышек, но это происходит всегда, когда я окружен толпой народа. И за 24 года моей жизни я чувствовал такие вспышки всего 4-5 раз, не больше. Но Стейтн сказал потише Салдан: "В потенциале каждая из этих вспышек означала, что где-то неподалеку от вас был человек, обладавший такими же способностями, как у вас, и Ванды. другой менталист. Ванда таких вспышек не ощущала, но думаю, это от того, что она жила почти всю жизнь в одиночестве. В тех немногих случаях, когда она оказывалась в толпе, поблизости просто могло не оказаться ни одного менталиста. Вот вам еще одна причина, причем весьма важная, почему вы должны как можно больше времени проводить вдвоем, ходить, ездить. Мы должны разыскать еще менталистов. Вас двоих достаточно для того, чтобы заставить мыслить и действовать одного человека так, как вы желаете. А когда вас будет целая группа, вы будете обладать силой, способной править империей. Гэри Селден вышел из машины и, прихрамывая, направился к зданию психоисторического проекта. Ванда и Пальвер смотрели ему вслед и пока лишь смутно догадывались какую колоссальную ответственность взвалил Сэлден на их юные хрупкие плечи.